Как она скажет мужу, что профессор и его жена тоже получают свою долю наслаждения? А между тем она уже похвалилась, что удостоилась его она одна. Если бы еще катары знали, что их приглашают не всерьез, а только ради забавы. Правда, ради забавы приглашались и бонтаны. Но Сван, переняв у аристократии этот вечный донжуанизм, убеждающий каждую из двух неинтересных женщин, что только ее любят по-настоящему, втолковывал госпоже Бонтан, что ей самой судьбой предуказано пообедать вместе с герцогиней Вандомской. — Да, мы думаем пригласить герцогиню вместе с катарами. Моему мужу кажется, что в такой конъюнкции может быть нечто забавное. Несколько недель спустя заявила госпожа сван Взяв от ядрышка некоторые замашки, свойственные госпоже Вердюрен, например, кричать так, чтобы все верные ее слышали, она вместе с тем употребляла выражения вроде «конъюнкции», принятые у германтов, к которым она не приближалась, но к которым она, как море к луне, испытывала невольное влечение на расстоянии. Да, Катары и герцогиня Вандомская, ведь это же у Мора, правда? — спрашивал Сван. — По-моему, ничего хорошего из этого не выйдет, а вы потом не оберетесь неприятностей, с огнем не шутят, — воскликнула взбешенная госпожа Бонтан. Тем не менее она и ее муж, равно как и принц Агрегенский, были приглашены к обеду, о котором госпожи Бонтан и Катар рассказывали по-разному, в зависимости от того, кто был их слушателем. Одним госпожи Бонтан и Катар на вопрос, кто еще обедал в этот день, отвечали небрежно, принц Агрегенский, была только своя компания. Другим хотелось знать больше, кто-то даже осмелился спросить Катара, а разве Бонтанов не было? — Я о них и забыл, — покраснев, ответил Катар неделикатному субъекту, которого он с тех пор причислил к категории злых языков. Для таких людей Бонтаны и Котары, не сговариваясь, придумали иную версию с одинаковым обрамлением, но с перестановкой имен. Котар говорил, ну так вот, были только хозяева, герцог и герцогиня Вандомские, с самодовольной улыбкой, профессор Котара и его супруга, и черт зачем точно волосы в супе господина-госпожа Бонтан. Госпожа Бонтан рассказывала совершенно так же, как Катар, столь лишь разницей, что имена господина и госпожи Бонтан упоминались между герцогиней Вандомской и принцем Агрегенским с подчеркнутым удовлетворением. Что же касается катаров, то из ее слов явствовало, что они сами напросились и были на этом обеде лишними, всем мозолили глаза. От своих знакомых Сван часто возвращался незадолго до обеда. Теперь в шесть часов вечера, в ту пору, когда он прежде чувствовал себя таким несчастным, он уже не задавал себе вопросы чем занята Адетта, и его не очень занимало, нет ли у нее гостей и дома ли она. Иной раз Сван вспоминал, как много лет назад он однажды пытался прочитать сквозь конверт письмо Адетты Форшвиллю. Это воспоминание было ему неприятно, но он старался не усиливать в себе чувство стыда. У него только появлялась складка в углу рта, а кое-когда он еще вскидывал голову, что означало «какое мне до этого дело?». Теперь он, конечно, понимал, что гипотеза, на которой он так часто останавливался прежде, и которая сводилась к тому, что его ревнивое воображение чернило образ жизни неповинной на самом деле адетты, что эта гипотеза, в основе своей благодетельная, так как пока продолжалась болезнь его влюбленности, она смягчала его страдания, внушая ему, что он их выдумал, неверна, что у его ревности был зоркий глаз, и что хотя Адетта любила его сильнее, чем ему казалось, зато и обманывала его хитрее. В тяжелое для него время Сван дал себе клятву, что когда разлюбит Адетту, когда ему уже не страшно будет рассердить ее или дать ей почувствовать, как страстно он ее любит, он доставит себе удовольствие и выяснит с ней, просто из любви к истине, как некий исторический факт. Спал ли с ней Форшвиль в тот день, когда он, Сван, звонил и стучал в окно, а ему не отворяли, а она писала потом Форшвилю, что к ней приходил ее дядя.